Глава 36. Вера. Утро в приемной. Я начинаю понемногу привыкать к новому рабочему месту, но как же одиноко без Макса. Должность генерального директора сегодня занимает Раиса Николаевна, и ей, судя по обрывкам фраз телефонных разговоров, совсем не процесса. «Да, нам нужны две детские кровати. У нас мальчик и девочка. Одного возраста». «Близнецы, да!» Закатив глаза, Раиса Николаевна со злостью сбросила вызов и остановилась у моего рабочего стола. «Какие непонятливые дизайнеры! Вот какая им разница, почему у нас двое детей одного возраста?» «Кофе, Раиса Николаевна?» – предложила я. Никак не могла поверить, что речь идет и о моем ребенке тоже. Слышать из уст драконши о наших с Максом детях было непривычно – А еще непривычнее то, что она взялась обустраивать квартиру к возвращению Максу. «Да, кофе не помешает. Сделай мне эспрессо, Верочка». Она пошарила по карманам и достала оттуда свою любимую маленькую бутылочку с волшебным бодрящим бальзамом, посмотрела на нее на свет и, с сожалением, выбросила в мусорный контейнер. Пока я орудовала у кофемашины, драконши снова начали звонить дизайнеры. «Медведя? Какого медведя? Откуда мне знать, куда его девать? Вера, что за медведь?» «Надо спросить у Максима Викторовича. Я пошлю ему сообщение». «Надо спросить у Максима Викторовича. Я пошлю ему сообщение». «Передай Раисе Николаевне, чтобы она не смела трогать медведя». Пришел ответ от Калинина. Драконша выхватила у меня из рук телефон». «Ты хочешь, чтобы твои дети от страха начали писаться в кровать?» Послала она ему возмущённое голосовое сообщение. «Не могу слушать голосовые сообщения. Иду на посадку. Руки прочь от медведя!» Пришёл ответ. «Мы что-нибудь придумаем!» Протягивая ей чашку кофе, с оптимизмом заявила я. Она впилась в меня взглядом зелёных глаз. «Вера, скажите...» «А вы морально готовы к тому, что в вашей жизни появится еще один ребенок? Не поймите меня неправильно, вы мне нравитесь, но...» «Тома, моя единственная внучка, я очень волнуюсь!» Я втянула грудью воздух и взглянула на нее. «Мы справимся, Раиса Николаевна!» «Вы так уверенно об этом говорите?» «Максим Викторович принял моего ребенка как родного». «Неужели вы думаете, что я буду относиться к его ребенку как-то иначе?» «Нет, я не исключаю, что у нас могут возникнуть сложности, но если мы объединимся, мы справимся». «Мне бы ваш с Максом оптимизм!» – вздохнула она. Во второй половине дня пришло сообщение от Макса. «Я в Москве. Как только заберу Томочку, напишу тебе. Честно говоря, очень волнуюсь. Я не видел ее почти восемь месяцев». «Удачи!» «Мы все здесь волнуемся», – отправила ему ответное сообщение я. «Верочка, я тебе сейчас пришлю несколько ссылок на кухонные столы и стулья. Выбери, пожалуйста, те, что тебе понравятся», – вещала на другой линии Раиса Николаевна. «Чем быстрее выберешь, тем скорее я отчалю на Кипр, так что поторапливайся». «Ох, у меня голова шла кругом от ее безумной активности», – За один рабочий день она умудрилась загрузить меня интерьерными решениями так, что у меня перед глазами все сливалось в сплошную серую массу, и я была готова выбрать что угодно, лишь бы вопрос с к приезду Томочки поскорее закрыли. Звонок от Макса по видеосвязи раздался только в конце рабочего дня. Раиса Николаевна к тому времени ускакала принимать заказанную ею мебель, а я осталась в приемной в полном одиночестве. «Ну, как вы там?» С тревогой поинтересовалась я. «Кажется, все в порядке. Я так боялся, что она меня не узнает, но Тома узнала. Мы переночуем в гостинице, а завтра утром прилетим домой». Я выдохнула. «Как я рада, что с девочкой все в порядке. Надеюсь, ночь пройдет спокойно». «Я тоже на это надеюсь». Ганс передал с ней ее вещи. Он оказался порядочным человеком. Надеюсь, наше с Томой злоключение закончится, и завтра мы с ней окажемся дома. Ну, а девочка как? Не плачет? Нет. Обрадовалась, когда меня увидела. Говорит, что хочет к бабушке в гости. Спрашивает, где мама. А я не знаю, что ответить. Макс печально покачал головой. «Попробуй ее отвлечь. Ты купил ей какой-нибудь подарок?» да По дороге на встречу с Гансом я купил плюшевого медвежонка. Тома с ним не расстается. Губы дрогнули в улыбке. «Хоть покажи ее, Макс!» «Минутку!» «Тома, посмотри в телефон, познакомься с Верой!» Маленькие ручки схватили Макса за плечи, и через мгновение с экрана телефона на меня уставилась пара серых глаз. «Как она на тебя похожа!» Воскликнула я. «Надеюсь, не только внешне!» – рассмеялся Макс. – Еще одну авантюристку я не вынесу. – Да уж, это точно, – улыбнулась я. – Мы скучаем. Возвращайтесь скорее. – Завтра вернемся. Я люблю тебя. – Я тоже тебя люблю. До встречи. – До встречи, Верочка. Но надежды на встречу не суждено было сбыться. Уже ночью, когда я уложила Ярослава в постель, раздался новый звонок от Макса. – Вера, Она вся горит. Что мне делать?» Судя по голосу, у Калинина началась паника. «Не нервничай. Найди градусник и детский аспирин. В чемодане с ее вещами нет градусника и лекарств. Там только вещи. Я не знаю, что делать с больным ребенком. Вызови администратора. Возможно, в гостинице есть услуга вызова врача для постояльцев. Детское жаропонижающее они точно смогут помочь достать». «Да, наверное, ты права. А что, если я не справлюсь?» «Справишься, Макс. Я буду на связи. Вместе мы точно справимся». Через час дежурный администратор нашла лекарство и вызвала детского педиатра. После осмотра Тому запретили куда-то вывозить до выздоровления. Макс вместе с дочерью застрял в Москве на неопределенный срок.